Милена Завойченская. Иржина. Книга 3. Предначертанного не избежать. Только богам открыты предначертания судьбы. Древний Египет. Неизвестный автор. Глава 1. Вчерашнее случайное знакомство в таверне с эльфов продолжилось весьма неожиданно. Я, как приличная девушка, принарядилась в расчете на то, что такие же приличные молодые эльфы, двое из которых, между прочим, наследники князя, а третий сын его советника, поведут нас на приятную прогулку, чтобы показать, что именно хотел продемонстрировать мне Арман, младший княжич, я не знала. Вчера он так и не открыла эту тайну, только клятвенно заверил, что там очень интересно и необычно. О, да. Необычно — не то слово. А уж как неординарно. Мы шли по подземному коридору, выложенному камнями. Впереди бежала моя огненная демоница Руби, следом за ней шел один из наших телохранителей Гастен. За ними я. Троица эльфов и Грегориан заболтались и потому плелись сзади. А замыкал шествие наш второй телохранитель Лалин. Начинался этот коридор из крошечного грота, находящегося неподалеку от фонтана в центре приморского городка Солинели, того самого, который расположен неподалеку от императорской виллы. Сразу после встречи в условленное время Арман, Андрей и Эрик повели нас на обещанную экскурсию, сказав, что нашли старинный подземный ход. Мол, он в хорошем состоянии, освещение имеет естественное, так как в потолке есть небольшие щели, через которые проникает солнечный свет. И именно сегодня они собирались исследовать, куда же ход ведет. А нас взяли с собой. Узнав о предстоящем пути, я в первый момент расстроилась, потому что оделась в светлые вещи уже представляла, на какое чучело стану похожа после прогулки по старинным подземным катакомбам но, к моему удивлению, здесь оказалось достаточно чисто. То ли потому, что через щели в потолке проникал не только солнечный свет, но и дождевая вода, смывая таким образом пыль и грязь, то ли потому, что имело место магия, которая сохраняла этот ход в чистоте. Но, как бы то ни было, пока что испачкаться мы не успели. — Иржик, погоди! — позвал меня грек и я послушно остановилась. Руби и Гастен тоже замерли и повернулись. «Иржик, а ты не могла бы вернуться к нам?» — попросил брат. Оглянувшись, я с недоумением увидела, что парни отстали и сейчас стоят шага в двадцати от нас. «Зачем?» — вопросила я. «Нет, ты сначала вернись, а потом я скажу». С интригующим видом потребовал Грег. Пожав плечами, я пошла обратно к ним, приблизилась и посмотрела на него вот видели а я вам говорил с невероятно довольным видом обратился брат к эльфм и что это может означать спросил Арман, и в его голосе прозвучало такое предвкушение что мне стало не по себе ловушка с серьезным видом произнес его старший брат андре я ничего не чувствую спокойно ответил эрик а я говорил что если иржик чует 100%, что сто процентов там что-то есть. Потирая руки, воскликнул Грегориан. «Так, мне ничего не хотите объяснить?» — не выдержал я. «Сейчас». Братец с горящими глазами посмотрел на меня. «Иржик, а пройди снова вперед, Круби». Я вскинула брови, ожидая объяснения. «Ну, пожалуйста» проныла косматое чудовище, не обращая внимания на смешки эльфов и серьезный взгляд Лалина, стоящего сзади. «Сначала объяснение», — уперлась я. «Честное слово, все скажу, как только ты пройдешь». Сообразив, что так легко он не сдастся, я глубоко вздохнула, дошла до Руби и Гастена повернулась к парням. «Да...» — протянул Андре. «Впервые такое вижу. Иржена». «А ты точно не хочешь поступить в Академию магии?» «Я жду объяснений», — громко сказала им, так как они остались стоять на приличном расстоянии. «Иржи, видишь ли, ты по дуге обходишь этот участок», — соизволил наконец объяснить Арман. «В смысле?» — не поняла я. «В прямом, сестренка». Ты трижды прошла этот отрезок коридора, и все три раза тщательно огибала нечто, что чуешь только ты одна. При этом все время прижималась вот к этой стене. Вмешался Грегори, она указал рукой на ту стену, поближе к которой я держалась. «Значит, есть что-то опасное или неприятное вот там». И ткнул пальцем в противоположную сторону. Я с интересом взглянула на то место, которое, оказывается, старалась обойти даже не замечая этого. — Леди, — активизировался Гастен, — прошу прощения, но если здесь опасно, нам нужно вернуться. Император нас казнит, если с вашей головы хоть волосок упадет. — Гастен, не нервничай, с нами огненная гончая, два боевых мага и два воина, что может случиться? — Леди, прошу простить, но это моя работа — оберегать вас. Остался непреклонно молодой мужчина. Эльфы стали переглядываться, но в разговор не вмешивались, а Гастен быстро показал что-то на пальцах Лалину. Тот кивнул и достал линкер. «Примечание. Линкер. Коммуникатор. Нечто среднее между телефоном и планшетом. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания». «Гастен, давай так. Идем дальше. Если появится реальная угроза, а не то, что я якобы почувствовала, то мы вернемся. Договорились?» «Под мою ответственность». Парень нахмурился, поправил оружие, но кивнул. «Эй, а проверять будем?» Арман кивнул на тот промежуток коридора, на котором я старалась обойти нечто невидимое. Андре, Эрик и Грек и ощутимо встревоженный Лолин выкрикнули одновременно. «Нет». «Ни в коем случае». «Не смей!» «Лорды, я...» «Мальчики!» «Идите ко мне вдоль вот этой стеночки», — ласково позвала я их. «Но ведь ничего же не случилось, когда прошли твоя собака и телохранитель», — заглядывая мне в глаза, сказал Арман. Я пожала плечами, так как в магии и в ловушках совершенно не разбиралась и вопросительно взглянула на Андре. «Это же они с Эриком заканчивают Академию магии, да еще на боевом факультете». «Арман» не есть такие ловушки которые срабатывают только если наступить на строго определенную точку один кирпичик или камушек и бабах а наступишь рядом ничего не произойдет вполне можно предположить что сейчас все произошло именно так первые двое не наступили на место активации ловушки пояснил эльф своему младшему брату мы продолжили путь в том же порядке но я видела что лолин с кем то переговаривается по линкеру А Гастена я попросила идти рядом со мной и приноравливаться к моей траектории движения. Он, конечно же, пытался спорить и доказывать, что должен идти впереди, но я переубедила его, объяснив, что первая у нас идет огненная гончая. И уж она, конечно, сможет больше, чем он. Случись какая-то внезапная опасность, а я... Ну, я это я. И коли уж я интуитивно чувствую то, что может быть опасным, Именно мне, по идее, нужно идти впереди группы. Так что парню, хоть и скрипя зубами, пришлось смириться, но двигаться он стал более собрано и явно был на стороже. Коридор оказался на удивление длинным. Мы шли еще минут десять, и трижды меня окликал Грегориан. Оказалось, что я снова начинала обходить какие-то промежутки пути, прижимаясь то к одной, то к другой стене гастан шел рядом и видеть этого не мог, так как он приноравливался ко мне. А идущим сзади эльфам Грегу и все сильнее нервничающему Лолину это было хорошо видно. Наконец коридор закончился и уперся в резную двустворчатую дверь. «Ух ты! Это что?» — весело воскликнул Арман и бросился ощупывать барельефы. «Война!» Мы всмотрелись в кровавые картины, изображенные на створках. Древний мастер с ювелирной точностью вырезал живых существ. Люди на лошадях, эльфы, сидящие на крупных клыкастых хищниках из семейства кошачьих, орки и тролли на боевых муратондах, закованных в броню, пешие гномы или грасы И все они сражались. А судя по тому, что бились друг против друга два лагеря, одинаково состоящих из смешанных раз уверенно то, что мы сейчас видели, — это великий раскол, в том виде, в каком его запомнил художник по дереву, работавший над данной батальной сценой. Примечание. Муратонт. Крупное животное, обитающее в областях с жарким климатом. Обладает большими ушами и длинным хоботом. У мужских особей длинные бивни. Великий раскол.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 — ответил Андре. — Работа явно эльфийская. Если бы из металла было, то гномы. Но это зачарованный дуб. Так что точно наши мастера вырезали. Я с душевным трепетом рассматривала ужасающую кровавую драму, которую изобразил древний мастер. Все оказалось проработано настолько тщательно, что можно было рассмотреть зрачки у ездовых кошек-эльфов, бивни у маратондов. Тонкие выпуклые линии обозначали разливающиеся гривы лошадей, а капли, ручейки, крови, стекающие по оспехом воинов, выглядели как настоящие, только крошечные. — Как думаете, что за дверью? Грег первым задал интересующий всех нас вопрос. — Храм? — Сокровищница? — Древний арсенал? — Хранилище артефактов? Предположения посыпались со всех сторон одновременно, а я смотрела на трагедию, запечатленную в дереве, которая предстала перед нашими глазами, и понимала, что все догадки моих спутников неверны. Здесь не могло быть храма. В этом я была уверена. Боги Алсарила добры к своим детям, даже тьма милосердна, она дарит покой уходящим в небытие. И абсолютно все храмы в честь богов всегда строились так, чтобы в них могли ходить и молиться все без исключения. Это явно не арсенал или хранилище артефактов, и уж тем более не сокровищница. Кто же станет хранить редкие ценные вещи и оружие вот так, в подземном помещении, к которому ведет свободный проход из курортного городка? Знаете, мне кажется, что это могильник, точнее, усыпальница. Задумчиво сказала я, и повисла глубокая тишина. — Усыпальница? — нервно переспросил Грег. — Что-то я не уверен, что хочу идти к мертвякам. — грек там не мертвяки. но ну, если действительно то, о чем я подумала. Это древнее захоронение тех воинов, которые сражались в последней битве во время Великого Раскола. Кто знает, может, там похоронены вожди и предводители, а, возможно, множество их воинов, если и тела кремировали. — Ух ты! — присвистнул Грегориан. — Тогда надо идти и проверять. — Леди, я настаиваю на том, чтобы мы вернулись обратно, — подал голос Гастен. — Тут может быть опасно. — Поддерживаю, леди, лорд, — согласился с ним молчаливый Валин. Гастен, Лалин, если сюда можно войти, то мы посмотрим, но ничего трогать не станем, а потом расскажем об этом месте придворному магу, лорду и Ларилу. И пусть тогда они с его величеством решают, что делать. Хотя не думаю, что здесь есть что-то явно опасное. Ведь место открыто для посещения, никакой охраны, проход в подземный коридор так же легко открывается. Иди, кто хочешь, и смотри, правильно? Троица эльфов нервно переглянулась. Арман даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но, наткнувшись на взгляд старшего брата, передумал. «И? Что бы это значило?» Пока я размышляла, андрей уже потянул на себя створку двери, и к нашему величайшему удивлению она поддалась. «То есть здесь даже не заперто?» А через секунду, раскрыв в изумлении рты, мы уже рассматривали пещеру, в которой оказались. Как только мы все вошли, под сводом, теряющимся где-то в вышине, вспыхнули большие магические светильники. Стены помещения до самого верха были покрыты нишами, в которых стояли простые каменные саркофаги. На полу также несколько больших и более богатых саркофагов, выполненных из драгоценного голубого мрамора. Вот эти гробницы были полностью изукрашены резными рисунками, такими же, как мы уже видели на двери битва великого раскола странно шепотом произнесла я судя по высоте свода мы сейчас находимся либо внутри какой то горы но я не видела на побережье скалы или горы такой высоты либо же глубоко под землей но опять таки не почувствовала я чтобы ход вел вниз мне казалось что он ровный ну что идем смотреть предвкушении потер руки Грегориан. — Тут, наверное, можно найти какие-нибудь артефакты, — с горящими глазами произнес Арман. — Народ! Вы что? Это же усыпальница! Какие артефакты? Какое оружие? Не вздумайте тут ничего трогать! — прошипела я и обвела взглядом парней, которые едва не подпрыгивали от нетерпения и не слушали меня. — Мы же не мародеры! — Вот последнее слово их пробрало. Они скорчили недовольные рожицы и промолчали. Но энтузиазм вроде поутих. Краем глаза я заметила, что Гастен и Лалин снова обменялись жестами, после чего аккуратно перестроились и подобрались к нам поближе. Гастен вновь оказался рядом со мной, а Лалин также ненавязчиво встал возле Грегориана. — Ну, Крагос с нами, — кивнула я ребятам и первая шагнула вперед. Примечание. Крагос, бог покровительствующий авантюристам и гонщикам. Конец примечания. Как-то так получилось, что хоть я и была тут единственной девушкой и вовсе не самой старшей по возрасту, но право быть лидером незаметно для всех перешло ко мне. Более того, почему-то никто из парней не возражал, а наоборот, они приняли это как нечто само собой разумеющееся. Саркофаги расположены на полу при ближайшем рассмотрении поражали своим суровым великолепием. Не знаю, кто покоился в них, но явно или вожди, или правители, потому что вся каменная поверхность их последних пристанищ была богато украшена. потрясающая Почти ювелирная резьба по камню с батальными сценами украшала стенки, а на крышках саркофагов были изображены в полный рост лежащие с закрытыми глазами мужчины в доспехах. И всю эту резьбу еще богато украшали и драгоценные камни. Орки, эльфы, люди, гномы, тролли или грасы, предводители тех воинов, чьи останки хранились в усыпальнице, принадлежали к разным расам. И доспехи их, а также оружие, изображенное на крышках, тоже оказались разными. Боевые секиры и кинжалы у гномов, огромные булавы у троллей, изящные тонкие мечи и луки у эльфов, копья и топоры у орков. Леграсы с огромными ритыми рогами при жизни владели изогнутыми мечами, узкими у эфесов и широкими на концах лезвий. Один из представителей людского племени сжимал в каменных пальцах длинный двуручный меч. Впрочем, ростом и могучим разворотом плеч этот великан не уступал троллю, так что данное оружие было ему по плечу, как бы парадоксально это ни звучало. Остальные люди также держали мечи. Правда, не такие длинные, но и телосложение они имели нормальное, а не такое монументальное. Невероятно! Ты посмотри! Нет, ты только посмотри! О, какой меч! Мои спутники переходили от одного саркофага к другому, рассматривали резьбу и стенали от восторга. Даже в глазах наших телохранителей плескалось восхищение пополам с завистью. Их желание иметь такое великолепное оружие было хотя бы оправдано, а не воины, в отличие от эльфов-магов и нас с грегом А давайте вскроем аккуратненько и вынем себе по оружию. — Кто именно высказал шепотом это бредовое предположение, я не поняла. — Спятили! — прошипела и обвела парней тяжелым взглядом. Не смейте тут ничего трогать это это ведь неуважение к покою людей, не людей погибших в бою. Вы что? Ой, Иржик. Ну не нуди, мы аккуратненько. Чуть-чуть сдвинем крышки и Грек, голову откручу, не смей. Троица эльфов и мой названный братец переглянулись с невинным выражением лиц и сделали вид, словно ничего не говорили. А я покачала головой, погрозила им пальцем и направилась вглубь пещеры осматривать остальные саркофаги. Все-таки странно, что сюда можно вот так свободно проходить, и даже охраны нет. Нелогично как-то. То, что я не знала об этом месте, вполне закономерно. Сколько я нахожусь в темной империи? Если подсчитать реальное время с того момента, как мы с Грегом на моем мотолете буквально влетели на его родину через аварийный портал, «Месяца три, что ли?» Запуталась уже. «Нет, все-таки меньше. Ведь те восемь месяцев, которые выпали из реальности во время нашего посещения обители, знаний не считаются. Для меня не прошло и двух суток». Так вот, возвращаясь к подсчетам, за тот короткий период, который находилась в Темной Империи, я не могла узнать обо всех достопримечательностях этого материка. Это было совершенно нереально. Но почему Грегориан и эльфы из высокородных семей этого не знали? Что-то тут не вязалось. Я с подозрением покосилась на троицу ушастиков, которые жадно разглядывали один из саркофагов и переговаривались вполголоса Убедившись, что никто не пытается вскрывать саркофаги, я поманила Руби, кивнула Гастену и пошла вперед. Смотреть тут было особенно нечего. Никаких украшений в пещере не присутствовало, алтарей или статуй также, только ровные ряды простых каменных саркофагов на полках до самого свода, и богатые на полу. Мы останавливались у каждого из них и внимательно рассматривали каменные лица с закрытыми глазами. Такие разные в своей индивидуальной и расовой непохожести. Такие одинаковые в своем посмертном покое, сохранившие на себе печать силы и воли. И почти все они были мужчинами зрелого возраста, которые успели добиться определенного положения за годы жизни. Но, уверена, если бы на саркофагах простых воинов тоже высекли лица погибших, мы увидели бы и совсем юных мальчиков, и стариков. Да, несомненно, это сильные личности. Настоящие воины, до да последней капли крови, защищавшие то, что им было дорого. Ведь за ними стояли их дети, жены, сестры и матери. Война никого не щадила, это хорошо передавала та самая сказка о Деве и Единороге. Сказка? Нет, не сказка. Легенда о реально произошедших событиях, которые завершили период Великого Раскола. Я помнила ее текст. Там ясно было сказано, что в той войне убивали всех иных. И неважно, женщина ли это, ребенок или старик. Иная сила, отличающаяся от твоей смерть. Порой мне думалось, что было бы неплохо, если бы материки Алсарила вновь соединились чтобы снова могли жить рядом светлые и темные, или чтобы растворился непроницаемый защитный купол над Темной Империей. Но после того, как Аурватор Деркасар пытался принести меня в жертву, только потому, что во мне есть частица тьмы... Нет, рано. Прошли две тысячи лет, и все еще рано. Не готова пока рядом последователи света и тьмы. Но темные жили спокойно на своих землях, к светлым не лезли, не пытались устраивать резню и никаких особенных кар за использование светлой магии не применяли. Это я уже успела выяснить по книгам в обители знаний. А вот законы Светлой Империи я помнила слишком хорошо. Смертная казнь за любое использование темной магии на территориях, в которых царит свет. Наверное, именно по этой причине папа и заблокировал во мне все способности к любой магии. Во избежание. Чтобы ни светлое, ни темное не проявились. Подозреваю, что только это и позволило мне благополучно дожить до своих лет в Светлой Империи. Что-то подсказывало мне, что проявись мои темные способности ранее, меня бы уже в живых не было. Глубоко вздохнув, я оторвалась от своих невеселых размышлений и отошла от последнего саркофага. Пора возвращаться. Здесь больше смотреть нечего. Кстати, а где мои спутники? Что-то мы втроем сильно удалились от них. Гастен, пойдем назад. Здесь мы уже все осмотрели. Руби, — позвала я. Что-то Грегориан и эльфы подозрительно притихли. Лолин с ними? Да, леди. Мы неспешно пошли назад. Я уже увидела наших спутников, но когда поняла, что именно они делают, буквально остолбенела от ужаса. Эти... эти... Нет, у меня не хватало слов, чтобы описать всю степень тупизма ушастой троицы и моего непутевого названного братца. Эти идиоты все-таки вскрыли один из саркофагов и сейчас вчетвером склонились над ним. А Лалин со злым лицом стоял в стороне в неестественной позе. — Что? — я подбежала к парням. — Вы что наделали? — Ой, их же глянь! Мы открыли чтобы посмотреть. Ну же, этот древний эльф! Возможно, даже предок Армана и Андре. С горящими от восторга глазами сказал мне Грегори. — Что с Лалином? С подозрением осмотрела я нашего второго телохранителя, который злобно моргал, но при этом не шевелился, словно вдруг окаменел. «Ничего страшного с ним не случилось», — ответил вместо Грега «Но он посмел распоряжаться и указывать, что мы должны или не должны делать. Я заморозил его на время, пусть подумает о том, кому посмел давать указания». «Андре, ты болван!» — рыкнула я. «А ну быстро расколдуй телохранителя Грегориана, и на будущее их приставил к нам император. Это работа, Лалина!» следить за тем, чтобы с его подопечными не произошло ничего плохого. Если с Грегом что-то случится по причине того, что один особо одаренный студент Академии магии решил, будто ему можно убрать охрану с члена императорской семьи...» Эрик напрягся и пихнул локтем Андре. Арман тоже встревожился, но снимать заклинание предстояло именно старшему княжичу. «Я-то все равно ничего сделать не могла». «Ой, да подумаешь...» Постоял чуток, не шевелясь. Вреда от этого заклинания никакого. Фыркнул Андрей и сделал пас руками. Лолин покачнулся и завалился бы, если бы его не подхватил подскочивший к нему Гастен. Я отвлеклась всего на несколько секунд, чтобы спросить, как Лолин себя чувствует, и тут под нашими ногами дрогнул пол. «Что это?» Подпрыгнув от испуга, я обернулась к парням и взвыла от ужаса. «Идиоты!» Возле открытого саркофага стоял Андре и с довольным видом держал в руках древний эльфийский клинок. Всё, закрываем и валим, скомандовал старший княжич. Но